Вадим Шершеневич Вадим габриэлевич Шершеневич родился в Казани в январе 1893 года в семье профессора-юриста крупного ученого-правоведа. После переезда с родителями в 907 году в Москву будущий поэт учился в известной частной гимназии Поливанова. Затем он поступил в Мюнхенский университет на филологический факультет. Позже продолжил учебу в Московском университете, сначала на юридическом, затем на математическом факультете, который и закончил. Стихир Шершеневич начал писать еще в гимназии в 18 лет студентом, напечатал первую книжку «Весенние проталинки», 911 год отмеченную сильным влиянием поэзии Бальмонта и почти незамеченную критикой. Через два года вышел второй сборник «Кармина», о котором с большой похвалой отозвался Николай Гумилев. В том же 13 году Шершеневич обратился от символизма к футуризму. Вместе с Рюриком Ивневым и другими он создал группу эгофутуристов «Мезонин поэзии». До конца года он успел издать еще две книги стихов «Романтическая пудра» и «Экстравагантные флаконы». В 916-м, разочаровавшись в футуризме, Шершеневич начал разрабатывать собственное поэтическое направление, которое он тогда назвал иммажионизм. После революции он читал лекции по стихосложению в пролеткульте и в отделе изо-наркомпроса. Вместе с Маяковским писал тексты для плакатов роста. С Каменским и Рюриком Ивневым Шершеневич участвовал в создании Всероссийского союза поэтов, а затем с мая 19 -го более года был его председателем. Еще в 1918 году Шершеневич сблизился с Есениным и Марьингофом. В 1919 году они учредили орден имажинистов. Вскоре вышел в свет их первый сборник «Явь». Как эта книжка, так и последующие выступления и акции иммажинистов носили подчеркнуто скандальный характер. Цель их была ударить по нервам, скандализировать мещан и обывателей. К этому вели как форма, так и содержание их поэзии. Объясняя особенности иммажинизма, Шершеневич писал Мы выкидываем из поэзии звучность, музыка, описание, живопись, прекрасные точные мысли, логика, душевные переживания, психология. Единственным материалом поэзии является образ, образ для иммажениста – самоцель. Самым крупным поэтом ордена был, конечно, Есенин. Собственные иммажинистские сборники Шершеневича «Крематорий» поэма «Иммажиниста» год и «Лошадь как лошадь» 20-е годы остались незамеченными. В последующие годы Шершеневич выпустил книгу поэм «Кооперативы веселья», пьесу «Одна сплошная нелепость» 22-й год и книгу о творчестве своих товарищей по ордену Марингофа, Ивнева и Есенина «Кому я жму руку». 21 год В 1926 Шершеневич издал собственный сборник и «Итак итог», действительно оказавшийся его последней поэтической книгой. Окончательный итог течению Шершеневич подвел в статье «Существуют ли имажинисты?». Главной для него к этому времени становится работа для театра. Его пьесы и скетчи шли на многих сценах Москвы. Керу Шершеневича принадлежат переводы и переделки множества пьес, в том числе Софокла, Шекспира, мальера Брехта, новые либретто для ряда популярных оперет и несколько киносценариев. В середине 30-х годов Шершеневич работал над мемуарами «Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания» 910-925 годов. После начала Великой Отечественной войны больной туберкулезом Шершеневич уехал в эвакуацию в Барнаул, где и скончался в мае 1942 года.